Октябрь 2021 года. Пётр Кравченко. В квартире горел свет, но было тихо. Карина лежала на полу и что-то слушала через наушники. Глаза закрыты, ноги поочерёдно вытягивались. «Устала», — сочувственно подумал Пётр. «Спину разгружает». Он наклонился и осторожно тронул её за руку. Девушка вздрогнула, глаза распахнулись, лицо рассвело улыбкой. Она вытащила наушники из ушей, повернулась на бок и медленно села. «Как ты поздно! Все успел?» «Да что ты! Сегодня было только начало. Мне к этому Губанову еще ходить и ходить. Вязкий и многословный, как все старики. Тонет в подробностях, все время уходит в сторону. Но дядька интересный». и рассказывает охотно, что важно. Поделишься? с жадным интересом спросила Карина. Давай ужинать, и ты мне всё перескажешь. Пётр собрался было отказаться, объяснив, что у Губанова его накормили, но вдруг понял, что и в самом деле не отказался бы поесть. Ужин у Николая Андреевича был ранним. Съеденные в 6 вечера блинчики давно провалились невесть куда. Сейчас уже почти 11 часов. А сустем аппетита молодой журналист Тнють не страдал. Он не переставал удивляться тому, что Карине по-настоящему, без натуги и притворства интересно то, чем он занимается. Ведь она так далека и от журналистики, и от публицистики, и от правоохранительной деятельности. Пётр пока так и не объяснил, связано ли такое внимание к его работе с отношением Карины лично к нему. Или же девушка просто любознательна и стремится получать новую информацию из всех источников, какие только попадаются под руку. Первый вариант само собой нравился ему куда больше, но и второй не исключался. А ты сама как? спросил он, откусив изрядный кусок пиццы с грибами. Как поработало? Успешно? Да ну, протянула Карина, махнув рукой. Уработалась, конечно, в хлам, глаза не видят, спина не держит. Но норму выполнила и даже сверх того много наловила. И зрядно, кивнула она. Хотя в переводах Косяков обычно намного меньше, а если и выловлю что-то существенное, то править нет смысла. Книга-то в оригинале давно издана. Карина была фрилансером и подрабатывала тем, что искала в рукописях смысловые и фактологические ошибки. к ней обращались как зав редакциями издательств так и авторы, которые ещё не сдали свои рукописи. Профессиональные редакторы отвечали за то, чтобы текст был стилистически гладким и структурно сбалансированным. Корректоры за отсутствие грамматических, орфографических и синтаксических ошибок. А вот за ляпы и косяки, допущенные незамеченными самим автором, не отвечал никто. У персонажа, например, в первой половине книги глаза могли быть серыми, а ближе к концу карими. А квартира, находившаяся в одной главе на втором этаже, в другой главе почему-то оказывалась на третьем или четвёртом. У Карины были острый глаз и удивительная способность длительное время сохранять концентрацию внимания. Подобные ошибки в текстах она замечала, когда ещё была школьницей. а теперь сделала из привычной манеры чтения вполне рентабельный источник дохода. К её услугам периодически прибегали и сотрудники газеты, в которой работал Пётр. Так они и познакомились. «Ну, прикинь», — оживлённо рассказывала Карина, пока Пётр поглощал пиццу. «В тексте описывается легенда про царя Ага-Сфера и царицу Исфирь. Ладно, всё супер, всё по делу». Дохожу до следующей главы, а там уже королева Эстер, и не один раз, а пять или шесть. При этом её муж по-прежнему царь Агасфер. Ну ладно. Ты, допустим, не помнишь, как перевёл в предыдущей главе. Но царь и его супруга королева это же вообще в одной фразе, рядом, на соседних строчках. Как можно было так напортачить? Как королева может оказаться женой царя, а? И как? С интересом спросил Пётр. Придумала? Ещё одной особенностью Карины была её неуёмная жажда придумывать объяснения, как так могло выйти. Объяснения эти звучали порой совершенно фантастически и вызывали у Петра искренний хохот, но вместе с тем он не мог не признавать, что свои ображения мы его подруги всё в большом порядке. Девушка заварила чай, разлила по чашкам и принялась обрушивать на Петра поток версий. Сначала я предположила, что текст поделили между двумя переводчиками. Первый, у которого царитция и сферы, более грамотный и образованный, а второй вообще в древней культуре не бум-бум. Вот и написал про королеву Эстер. Но потом я сообразила, что он бы тогда и агасфера назвал королём. Пришлось придумывать другое объяснение. Переводчиков было двое или может больше, но это не суть. И когда они свою работу сделали, Кто-то взялся причесать текст целиком, чтобы разница в стиле не бросалась в глаза. Короля Агасфера этот чтец заметил и поправил на царя, а королеву пропустил. Неужто, ехидно прищурился Пётр. Ты же сказал, что королеву стар там раз пять или шесть упомянуто. И все эти 5-6 раз он пропустил. Я об этом тоже подумала. Вот смотри, ты в принципе про Агасфера знаешь? Нет, признался он. Слышал только выражение: "Вечный житогасфер". Но к чему оно и что означает, не вникал. Но понятно, что это что-то древнееврейское. Так вот именно, радостно воскликнула Карина. А в древних евреев королей не было, были цари. Теперь скажи, что ты знаешь про царицу и сферь? Ничего не знаю. Вот, и переводчик тоже не знал. Увидел в оригинальном тексте имя Агасфера и написал царь, потому что где-то когда-то что-то такое слышал. А потом как Эстер упоминается с термином, который означает правительница. Можно перевести как царица, а можно и как королева. И поскольку он про царицу эфир с род не слыхал, то на голубом глазу написал королева Эстер. Ну как? Похоже на правду? Э, не совсем. Непонятно, почему у него королева оказалась женой царя. Ни знанием древних легенд, ни отсутствием орудицы это не объясняется. Так что в этом месте у тебя дырка, заметил Пётр. Сама знаю, буркнула Карина. Я ещё не закончила придумывать. Давай лучше рассказывай, что тебе удалось сегодня узнать. Слушала она внимательно и с неподдельным интересом. Но когда Пётр закончил пересказывать суть того, что услышал от Николая Андреевича Губанова, на лице девушки проступило недоверие. "Тебя что-то смущает?" спросил Пётр. Он знал, что если в сведениях Губанова есть нестыковки, Карина их обязательно заметит. "Трудно поверить, что было так, как ты говоришь. Слушай, у меня есть идея. А давай посмотрим какое-нибудь кино?" Момент. Она взяла в руки телефон и через пару минут заявила: "Нашла. Два билета на дневной сеанс детектив и как раз шестьдесят шестого года. То есть там милицию по идее должны были показать как раз такой, какой она и была в то время. Наверняка приукрашена, конечно, но хотя бы как разговаривали, в чём ходили, какие там экспертизы назначались, в каких кабинетах милиционеры сидели. Между прочим, В главных ролях Сбруев и Подгорный. Интересно же посмотреть, какими они были в молодости. Идея показалась Петру Дельный. В самом деле, любопытно взглянуть на тогдашних милиционеров и на то, как они работали. Разумеется, он понимал, что в кино всегда всё очень далеко от действительности, но всё же кое-что наверняка соответствует реалиям. Они перешли в комнату, улеглись на диван, ноутбук устроили у Петра на животе и запустили онлайн-просмотр. Увидев, что Карина не выпускает из рук Айфон, Пётр понял, легко не будет. Даже если она смотрела какой-то фильм для удовольствия, она всё равно часто останавливала просмотр и лезла в поисковик что-нибудь проверять. А уж для дела он оказался прав. Уже на первых минутах девушка нажала на паузу. Почему у них форма такого тёмного цвета? Должна быть серая. А она точно не серая. Хоть кино и чёрно-белое, но всё равно видно. Недовольно проговорила Карина и уткнулась в телефон. Пётр терпеливо ждал. Ему вообще-то было по барабану, какого там цвета форму показывали в кино. Но у Карины свой стиль жизни, и менять её он не собирался. «Точно!» — протянула девушка удивлённо. «В шестьдесят шестом у них форма была синяя, а не серая. Надо же, а я и не знала. Ты знал?» «Не-а. Поехали дальше». Буквально через минуту снова пришлось делать паузу. Сразу после того, как молодой оперативник Алёшин сказал, что по специальности он химик, окончил технологический институт и был направлен в ОБХСС по комсомольской путёвке. Получается, то, что тебе рассказал Губанов о кадровых вливаниях из комсомола и партии, правда? проговорила Карина, расширив глаза от удивления. Но это же уму не постижимо. Я же правильно поняла, что ОБХСС это примерно то же, что сейчас ОБЭП. Они хищениями занимались и всякой экономикой? А, ну да, правильно. И что, химик может понимать в балансах, дебетах, кредитах, счетах и накладных? Как это возможно? Я не понимаю. Солнце. Раз Губанов так говорит и в кино показывает то же самое, значит, это правда. Информация из двух независимых источников. Давай дальше. Но дальше продвинуться опять не удалось, потому что Карину снова смутила завязка сюжета. Петь! Ну начальник же в самом первом кадре говорит: "Поздравляю, товарищи, операция закончилась успешно. Все фигуранты задержаны и уже вовсю дают показания друг на друга, правильно?" "Ну", подтвердил он. "Так если они вовсю дают показания и все задержаны, почему у них не спросить про эти несчастные два билета? Зачем затевать проверку и поручать её Алёшину? Их хотя бы спрашивали про эти билеты? Если спрашивали, То что они ответили? Как объяснили? А если не спрашивали, то почему? И как можно считать, что операция закончилась успешно, если ещё не всё выяснили? Просто кошмар какой-то, кипетила Карина. Если бы мне в руки попал такой сценарий, я бы от него камня на камне не оставила. Это же кино, примерительно сказал Пётр, стараясь не расхохотаться. Это не настоящая жизнь. «У кино свои законы». Он очень любил Карину, и ему ужасно нравилось наблюдать её праведный трудовой гнев. Он даже не раздражался от того, что приходилось прерываться каждые несколько минут, ожидая, пока девушка проверит очередной факт или проговорит своё неудовольствие по поводу очередного косяка. «Ну как это можно? Внедрять оперативника в преступную группу в том же городе, где он вырос и живет?» Возмущалась Карина. «Он же в любую секунду может нарваться на знакомых. Он что, обалдел? Внедрился в банду и ходит в свое управление к начальнику посоветоваться? А если преступники за ним следят? А почему у Лебедянского диссертация переплетена, если он еще не вышел на защиту?» Мне отец рассказывал, что переплетали в самый последний момент, уже после того, как учёный секретарь диссертационного совета давал добро, а Лебедянский даёт Алёшину переплетённую работу и говорит, что она ещё сырая и нужно дорабатывать. Солнце, это было больше, чем полвека назад. Может, тогда правила были другие? Пытался утехамирить её Пётр. Но мой отец защищался в конце 70-х. упиралась Карина. За 10 лет многое могло измениться. Давай досмотрим. Как всегда, полуторачасовой фильм растянулся на два с лишним часа, и к концу просмотра Пётр уже с трудом боролся со сном. Но Карина, сна ни в одном глазу, всё не унималась. А сына на кладбище? Это что такое? Дочь директора фабрики погибла совсем недавно, ну, может, месяц назад, это максимум. Она её могиле памятник стоит. Год должен пройти, чтоб земля просела. Пётр выключил ноутбук, положил на пол рядом с диваном, вытянулся во весь рост и сладко зевнул. Ну, давай уже спать, а, жалобно попросил он. Извини, винават, проговорила девушка, уютно устраиваясь у него под боком. Опять я со своими вопросами не даю тебе выспаться. Ну дай слово, что ты у своего старика Губанова завтра же всё выяснишь. Насчёт чего? сонно пробормотал Пётр. Насчёт того, можно ли было работать под прикрытием в том городе, где живёшь, и можно ли было вот так запросто ходить к начальнику в управление, если ты внедрён в банду. Нужно же понимать, что это такое. Кинематографическая условность или в то время в милиции действительно был такой низкий уровень профессионализма. Да, и ещё по поводу той журналистки. Меня смущает, что она без конца является в управление без вызова. То есть её никто не приглашал, ей пропуск не выписывают, а она сама приходит, когда хочет. Её даже на КПП не задерживают, и свободно пропускают. Неужели так могло быть? Короче, Пообещай мне получить ответы на все вопросы, которые я тебе задала, пока мы смотрели кино. Обещаешь? Обещаю, улыбнулся он сквозь дрёму. Только зачем тебе всё это? Чем больше я знаю про всякие мелочи, тем лучше я делаю свою работу. Я тебе 100 раз объясняла, чтобы выловить косяк, недостаточно быть просто внимательной. Нужно как минимум уметь понять, что это косяк. Ага. Пётр не был уверен, произнёс ли он последнее слово на самом деле или это ему приснилось. Проснулся он около 7:00 утра и через час ещё валялся в постели с ощущением полной благости. Карина, как всегда после занятий любовью, мирно подрёмывала, уткнувшись носом ему в плечо. Наконец-то ему повезло с девушкой, которая, как и сам Пётр, предпочитала утренний секс. Пётр и сам не знал, откуда в его представлениях появилась идея о том, что просто сексом можно заниматься где угодно и когда угодно. Но если ты находишься, как сейчас принято говорить, в отношениях, то это уже не чистая физиология, а часть этих самых отношений, и относиться к ней следует бережно и уважительно. Но разве можно позволить себе акт любви, когда голова забита полученной в течение дня информацией и мыслями, которые эта информация породила? Разве можно полностью, всей душой погрузиться в близость, если ты по инерции еще весь в работе? Зато утром голова ясная и чистая, в ней нет посторонних мыслей, и всю ее можно затопить ощущениями нежности и желания. Все предыдущие подружки Петра Кравченко такую позицию не разделяли. Им хотелось темноты, свечей, красивого белья и прочей глупости. Для них важно было, как они выглядят, как пахнут. Им непременно надо было принять душ, почистить зубы и брызнуть на себя духами. Всё это злило Петра и казалось унизительным для него же самого. Ты что, считаешь, что я им патент? Сердито говорил он и прошлой своей пассией, и той, которая была до неё. Ты думаешь, что без аромата духов и без этих твоих финтифлюшек на теле я ничего не смогу? Девушки обижались. Секс получался натужно темпераментным и в итоге каким-то пустым, оставлявшим неприятное кисловатое послевкусие. Из откровенных мужских разговоров с друзьями я-то давно узнал, что большинство мужчин на самом деле предпочитают именно утренний секс, и что большинство женщин его не любят. Он уже приготовился было смириться с тем, что нет в мире полной гармонии и придётся приспосабливаться, когда встретил Карину, голова у которой была устроена практически точно так же. Она работала как проклятая с утра до ночи, с трудом переключала мысли с текстов, которые вычитывала, на всё остальное. и ближе к ночи уже не чувствовала себя пригодной для любовных утех. Первое их интимное свидание окончилось полным фиаско с ее стороны. «Ну, прости», — смущенно объясняла тогда девушка, «мне нужно постоянно удерживать в голове весь предыдущий текст, чтобы ничего не забыть, иначе я буду пропускать ошибки. К вечеру я обычно ни на что не гожусь». Ты меня целуешь, а я невольно перебираю в уме основные характеристики и факты и никак не могу отстроиться. Вот если бы утром, когда я выспалась и ещё не начала париться насчёт работы, как же Пётр был счастлив, услышав это. А женить бы он пока не помыслял, но если надумает когда-нибудь, то женится только на Карине. Если она его к тому времени не бросит, конечно. С Губановым накануне условились, что Пётр придёт к 11. В метрах в 200 от дома Пётр ещё вчера приметил магазин и теперь притормозил, размышляя, не купить ли чего-нибудь к чаю, а заодно и себе на обед. Нехорошо подолгу просиживать у малознакомых людей, объедать их и при этом являться в дом с пустыми руками. Настеклянной двери красовалось ставшее привычным объявление о том, что покупатели без масок и перчаток не обслуживаются. Маску Пётр носил, как большинство людей, под подбородком, не снимал и не убирал в карман, чтобы в случае необходимости быстро натянуть на лицо. Особого толка он в этом не видел, но нарываться на осуждающие взгляды, а то и высказанных слух замечания не хотел. Он вообще не выносил, когда его осуждают или критикуют. Но ужасно стеснялся этой своей особенности и не любил себя за повышенную чувствительность к любому проявлению негативного отношения. Ведь здоровенный же мужик, мысленно упрекал он себя. Штангу тягаю, борода и оброс, но и только маленьких детей пугать, а веду себя как краснодевица. Он задумчиво бродил между стеллажами, высматривая, что бы такое прикупить. Когда его окликнул женский голос. Рядом стояла племянница Губанова Светлана с зелёной магазинной корзинкой, набитой продуктами. "Здравствуйте", обрадовался Пётр. "Хорошо, что я вас встретил. Подскажите, пожалуйста, чем порадовать Николая Андреевича? Я ведь не знаю, что он любит и что ему можно". Она бросила на смешливый взгляд на точно такую же корзинку в руках у Петра. В корзинке в гордом одиночестве болталась упаковка доширака. Ну вот это во дяде Коле точно нельзя, с улыбкой сказала Светлана. Это я себе на обед. Если, конечно, Николай Андреевич не выгонит меня раньше, пояснил Пётр. Светлан почему-то обрадовалась. А вы к нам надолго сегодня? Чем дольше, тем лучше, и не только сегодня, я надеюсь. Это очень хорошо. Если вы точно сможете пробыть у дяди Коли часов до 5, это меня сильно выручит. Она прикоснулась рукой к пробору на голове. С такими волосами просто стыдно ходить. Нужно наконец доехать до парикмахерской и покраситься. Моему сестрицу с мая месяца не работала, сидела на даче. Салон всё равно был закрыт. Теперь она вернулась, а я всё никак не уложу время, чтобы к ней съездить. Она готова меня дома принять. «Дядя Коля в последние пару недель не здоровится, боюсь оставлять его надолго. Так что, если вы гарантируете, что не уйдёте до моего возвращения...» «Конечно. Поезжайте спокойно», — заверил её Пётр. «Так что мне купить к чаю?» Светлана быстро выбрала на полках то, что нравится её дядюшке, и сложила в корзину Петра, а доширак наоборот вытащила. «Отнесите это туда, где взяли. Будете есть нормальную еду». Но мне неловко. У нас с Николаем Андреевичем предполагается длинная сессия. Я ещё не один раз к вам приду и буду сидеть подолгу. Не можете же вы постоянно меня кормить. Перестаньте говорить ерунду, твёрдо сказала Светлана. У вас молодых, может, и принято делить счета по западной моде. А меня, знаете ли, воспитывали ещё по старым порядкам, когда гость в доме радость, а не обуза. «Но я-то ещё ладно, я всё понимаю. С молодёжью приходится много общаться. А вот дядя Коля точно не поймёт, если вы сядете за общий стол со своей едой. Гостинца к чаю — это да, нормально. А вот отдельный обед не прокатит». Она решительно двинулась в сторону кассы. Пётр метнулся к стеллажу, откуда брал лапшу быстрого приготовления, сунул упаковку на место и направился следом за Светланой. Глядя на неё издали, отметил стройность фигуры и лёгкость походки. Узкие джинсы и короткая яркая курточка делали её похожей на юную девчонку, по крайней мере, сзади. Корзину с продуктами она несла в правой руке, и сильно опущенное правое плечо всё-таки выдавало возраст. Для её тела эти 3-4 кг уже являлись заметной тяжестью. Они по очереди расплатились, и Пётр был рад, что может освободить Светлану от пакетов с продуктами, и хотя бы этим принести гостеприимной племяннице Губановой какую-то пользу. Услышав, что Светлана собирается приготовить обед и уехать на полдня, Николай Андреевич ничего не сказал, но недовольно поджал губы. Наверное, он действительно неважно себя чувствует и боится оставаться без неё, если вдруг что-то думал Пётр. Я всё приготовлю, вам нужно будет только разогреть. Справитесь? Не дурней тебя, проворчал Губанов. Жизнь как-то прожил без твоей помощи. Справился? Пётр опасался, что настроение у Николая Андреевича испортится надолго, и такого лёгкого и приятного разговора, как вчера, не получится. Однако очень скоро убедился, что всё в порядке. Старики действительно отлично помнят события многолетней давности, а о том, что произошло 10 минут назад, мгновенно забывают. Светлана едва успела принести чай, купленный Петром с ласти, а Губанов уже обрёл ровное расположение духа. Выглядел он сегодня заметно хуже, нежели накануне. Глаза слезились сильнее, и старик постоянно тирал их уголком носового платка. Одышка возникала чаще. но он всё равно готов был рассказывать и испытывал от беседы очевидное удовольствие. «Конечно, как не помнить?» — ответил он с улыбкой, когда Пётр, выполняя поручение Карины, спросил про фильм «Два билета на дневной сеанс». «Хорошее было кино. Я его много раз по телевизору смотрел. Наивное немного, но для того времени в самый раз». Да настоящая оперативная работа там разумеется как до Луны. Так что ваша подруга совершенно права. В реальной жизни не работали так, как там показано. Но есть одна вещь, которую в этом кино отразили абсолютно точно. Какая? Вы правильно отметили, что молодого сотрудника направили по комсомольской путёвке в подразделение, занимающееся борьбой с хищениями социалистической собственности, прямо из технологического института, не из финансового или какого-нибудь экономического, не из юридического, а из технологического. Именно так всё и происходило на самом деле. А знаете почему? Вы вчера говорили, что в то время сотрудников с высшим образованием было совсем мало. Вот именно, говорил, сердито подхватил Николай Андреевич, потому что считалось, что для борьбы с преступностью никакие специальные знания не нужны в принципе. Достаточно иметь чистые руки и горячее сердце. Там ещё про холодную голову говорилось, столько никому почему-то на ум не приходило, что в этой голове Помимо холода, должно быть кое-что ещё, а не одна только ледяная пустыня. Ведь Хрущёв какой лозунг выдвинул? Слишком, говорит, большая численность у милиции, слишком много расплодилось борцов с преступностью на государственной зарплате. Давай-ка мы их сократим, нечего им бюджет страны разорять. Пусть с преступностью борется общественность своими силами. Преступность есть результат буржуазных пережитков в сознании отдельно взятых людей, и с этим общественники прекрасно справятся. Пусть после работы выходят на улицы патрулировать, пусть разбирают недостойное поведение на товарищеских судах, на партийных и комсомольских собраниях, и мы покончим с преступностью лет через 20 окончательно и бесповоротно. К тому времени как раз и коммунизм полностью построим. А партийные комсомольские многотышные десанты, которыми заваливали органы внутренних дел, та же самая идея. В борьбе с преступностью никакие специальные знания не нужны, любой справится, лишь бы был активным комсомольцем или честным партийцем. Потому и внимание не уделялось уровню образованности сотрудников. Образованные это гнилая интеллигенция. Из них только враги народа получаются. А у нас же было государство рабочих и крестьян. Они главные, они всю музыку заказывали. Берия со своей единоличной властью над всеми силовиками такого страху нагнал, что даже после его расстрела ещё много лет шёл откат в обратную сторону. Все боялись позволить правоохранительным органам стать слишком могущественными, как при Сталине. Губанов разошёлся не на шутку, и Пётр понял, что отставной полковник сел на своего любимого конька. Но журналисту не было скучно ни одной секунды, хотя до обстоятельств убийства, совершённого в 81-м году, ради которого он, собственно, и пришёл к Николаю Андреевичу, было ещё ох, как далеко. Может и вправду изменить суть будущей книги. Нет, гибель сотрудников правоохранительных органов, конечно, оставить, ведь огромный материал уже собран, но общую подачу сделать совсем другой, переместив акцент с самоотверженности и жертвенности на исторический аспект и волонтаристские решения властей. Надо будет ещё подумать над этой мыслью, а потом обсудить с Кариной. Её богатое воображение наверняка подскажет какой-нибудь неординарный вариант.